Первый день после ссылки. Август 1965 года выдался жаркий и душный. И произошло все это в воскресенье. Я томился в своей комнатушке в коммуналке на улице Кирова, ныне как и прежде Мясницкой, над старой разбитой пишущей машинкой, заканчивал киносценарий, срок сдачи которого был, что называется, позавчера. Часов в двенадцать утра послышался звонок в дверь. Я никого не ждал. Открыл кто-то из соседей. И вдруг в мою комнату постучали. Я вышел и не поверил своим глазам. Передо мной стоял Бродский. Совсем недавно, в мае и в начале июня, я был у него в ссылке в деревне Наренской Архангельской области. Там отметили его двадцатипятилетие. Мы обнялись, и я все сообразил. Я знал, что Верховный суд амнистировал его. Больше он не считался тунеядцем, получившим по заслугам. — Ты прямо из Норенской? спросил я его. — Да, — ответил он только что с поезда. — Боже мой, ты на свободе, это надо отметить. У меня была бутылка грузинского вина, я откупорил ее, и мы выпили по бокалу. Ты должен отдохнуть, привести себя в порядок. Однако в моей коммунальной квартире не имелось даже душа. Весь комфорт обеспечивался краном на кухне. Да и вообще сидеть в убогой, обшарпанной комнате не хотелось. И я придумал. Надо позвонить Василию Аксенову. Он человек добрый и отзывчивый. Он нас пригласит. Так оно и случилось. Через час мы были в квартире Аксенова возле метро «Аэропорт». Бродский полез в ванну, а мы стали думать, как лучше отметить такое событие. В те баснословные годы, чтобы попасть в воскресенье в приличный ресторан, требовалось выставить многочасовую очередь. Но очередь под палящим солнцем на раскаленном асфальте... Нет, на это мы были не способны. И вдруг Аксенова осенила: Надо позвонить Женьке, он может все. И я понял, что он нашел ключ к ситуации, ведь он имел в виду Евтушенко, а Евтушенко действительно в те времена мог все. Я позвонил, и, по счастью, застал знаменитого поэта дома. Мне не пришлось долго объяснять, что к чему. «Я звоню в Арагве и выезжаю за вами», — Евтушенко был и остался человеком быстрого действия. Прошло еще какое-то время, и вот мы в черной Волге Евтушенко подъехали к Юрию Долгорукому, который, как известно, возвышается напротив ресторана «Арагве» а «Рагви» тогда считался лучшим самым кавказским, самым вкусным и престижным рестораном Москвы. Огромная очередь тянулась до улицы Горького и заворачивала за угол. Мы кое-как пробились через толпу, и швейцар увидел Евтушенко сквозь стеклянную дверь. Этого оказалось достаточно. В холле нас встретил респектабельный господин, директор ресторана. Он братски расцеловался с Евтушенко, И Аксенова тоже поприветствовал, как старого знакомого. Бродского и меня представили. Затем нас провели в кабинет, где официанты уже накрывали стол. Здесь было тихо и прохладно. Чего лучше? Но лицо нашего лидера затуманилось. Кабинет чем-то не устраивал его. Вдруг он решительно произнес. Нет, мы пойдем в общий зал. Поэт должен быть вместе со своим народом. Официанты переглянулись, но смолчали. Я понял, что здесь слово Евтушенко — закон. Нас повели в общий зал. Это было низенькое сводчатое помещение, украшенное росписями на кавказские темы. Сказать, что в зале было тесно, значит, ничего не сказать. Казалось, что спичку нельзя протиснуть в этой тесноте. — Может быть, вернемся назад? — робко предложил Бродский. Но Евтушенко никогда не отступал. — Поэты должны быть среди своего народа, — повторил он. Появился. Метр отель перекрывая шум зала громовым голосом, он попросил посетителей подняться со своих мест. Официанты начали сдвигать столы. Минут через десять освободилось место еще для одного столика. Его и внесли уже с приборами и с хрусталем из кабинета. Никто не спрашивал, чего мы хотим. Видимо, здесь хорошо знали вкусы Евтушенко. Все, чем богатые кавказские пиры, немедленно появилась на нашем столе. Евтушенко произнес первый тост, естественно, в честь освобождения Бродского. Но тут я заметил, что вся эта шикарная обстановка, вина, закуски, взвинченная атмосфера застолья как-то не радует Иосифа. Видимо, слишком разительным был контраст с его сыльной жизнью, а может быть, он просто устал. Он почти не ел и не пил, и только много курил, бросая изредка какие-то обрывочные фразы. Мы же втроем накинулись на вкусную еду, на отличное вино. Возбужденная атмосфера шумного ресторана сделала нас крикливыми и громогласными. Верховодил, конечно, Евтушенко. Он поднимал тост за тостом, читал наизусть стихотворения Бродского «Пилигримы», подливал вино, распоряжался относительно горячего. Так прошло часа два. Вдруг Евтушенко поднялся и двинулся к выходу. «Куда он?» — спросил я у Аксенова. Соскучился без женского общества, сейчас приведет барышень. Аксенов хорошо знал, что говорил. Действительно, Евтушенко вернулся с двумя вполне пикантными девицами. Слава Богу, за нашим столом было место, и никого больше поднимать не пришлось. Теперь все внимание нашего Тамады переключилось на новоприбывших. Где он их достал, мне было непонятно. Девицы быстро догнали нас по части выпитого и поинтересовались, с кем сидят. — Мы велосипедисты, — объяснил Евтушенко. — Я, например, чемпион Советского Союза. — Почему он скрывает свое имя? — спросил я шепотом всего того же Аксенова. — Да что ты, стоит ему знать, что это настоящий Евтушенко, как они падают в обморок. Гремел оркестр. Табачный дым густо наслоился под низким потолком. Бродскому, видимо, все это было в тягость. — Я пойду, — женька, — шепнул он мне. — Они не заметят. И он действительно, тихо, не прощаясь по-английски, ушел. А мы еще долго сидели в этом дымном и темном зале, пили вино, шутили с девушками, смеялись. Конец книги. Декабрь 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Людмила Ларионова.